Назвавшийся Алкимом с участием взглянул на него. Понимаю, выдохнул тот. У моего первого хозяина, а рыбы торговца, кол ему в глотку была привычка давать рабам мудреные имена. Конюха он называл хетроматидом, повара фереогандром. Мне он придумал кличку сисамалей. Только и слышал сисамалей, подай сандалии, сисамалей, налей вина.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 Я от них знаю заклятие. Тромбур, бум, келебегум Как бы от людей такое слово узнать, чтобы они от нас бежали. Тому первому с повязкой у рта я бы голову оторвал. Очень же он злой. Это ариарат, пояснил мальчик. Ариарат? удивился Алким. Что ему от тебя надо? Мальчик наклонил голову.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 Болтает, что он и царицу околдовал. Хочет увести ее из Синопы. Только я думаю, что в нее вселились Иринии, потому что у нее совесть нечиста. «Молчи — Молчи! — закричал Митридат, вскидывая голову. — Молчи, раб! Это моя мать!